Кожаные брюки. Я так закутался в простыню, что уж не знаю, на что был похож со стороны. Изнутри ж казалось, что похож я на мотылька или на червячка в коконе, который не собирается вылезать на белый свет. В узкую щелочку, которую я оставил для глаз, не было видно ни Тиберия, ни Тибула, только надпись «Они устали» вползала, как змея в поле зрения. Судя по надписи, Кожаный сидел спокойно, ногами не дрыгал. В хлюпающем гуле, который наполнял баню, слышалось его хриплое надсадное дыхание. — Извиняюсь, дорогой сосед, я вам не мешаю, — сказал Тибул. Я испуганно выглянул из простыни, но тут же спрятался. Тибул разговаривал с Могей. — Я вам не мешаю, дорогой сосед? Кожаный повел глазами. Смерил поэта с головы до пят, как бы выясняя, мешает тот ему или нет. — Пока не мешаешь, — членораздельно сказал он, — а будешь мешать, пеняй на себя. — Нет, нет, — воскликнул Тибул, деликатно замахал руками, — мешать я вам никак не собираюсь. — И правильно делаешь, — заметил Моня. — Но мне бы хотелось задать вам один вопрос, — продолжал неугомонный Тибул. Вот у вас на ногах написано Они устали Интересно знать, от чего они устали Слушай, лысый, отчетливо сказал кожаный Читай свои ноги Но у меня на ногах ничего не написано Наивно воскликнул древний поэт И, приподняв простыню, показал свои ноги Действительно белые, как лист бумаги Ладно тебе, вмешался Тиберий «Наплюй ты на его ноги, устали они, и ладно, может, они много бегали, почитай лучше, что у меня написано». Тиберий скинул простыню и повернулся к поэту спиной. На левой его лопатке был нарисован бегун в трусах и в майке, а на правой синели два столба, между которыми тянулась надпись «Финиш». Тиберий шевельнул лопатками. Бегун сорвался с места, стремясь к финишу. «У тебя это любовь к спорту», — сказал Тибул. «А тут разочарование в жизни. Этим ногам уже не хочется ходить по земле. Они устали». «Зато руки у меня не устали», — сказал Кожаный. И, шевельнув плечами, сбросил простыню. В узловатых, покрытых якорями и черными водорослями руках и вправду не было видно ни капли усталости». Моня поглядел поэту в глаза, расставил в стороны руки и пошевелил шутковато пальцами. Затем встал, проделал плечами какую-то угрожающую гимнастику и удалился в парилку, сказавши сквозь зубы, «Пора погреться». «Он мне, кажется, угрожал», — чуть заикаясь сказал Тибу. «Успокойся, не обращай внимания». «Я сейчас ему...» — Ноги переломаю, — сказал Тибул, показывая желание встать. — Ни в коем случае, — вскричал Тиберий, — нас арестуют. — Переломаю, — упорствовал Тибул. Но Тиберий схватил его за локти и не отпускал, пока поэт не успокоился. Наконец, с мочалками в руках они ушли в мыльный зал. — Надо действовать, — прошептал Крингель. Он высунулся из простыни и оглядел соседние кресла. Все они были пусты. Перегретый, с мокрым веником на голове, дремал. — Есть план! — сообщил Крендель. Он вскочил и быстро прошелся по залу. Простыня болталась на нем, как плащ на мушкетере. Секунду Крендель кружил возле Перегретого, оглядывая его со всех сторон. — Здорово, перекрелся! — издали шепнул Крендель. Подошел к трону, который занимал Кожаный и поглядел на него с ненавистью, как на трон тирана. Кожаная майка, брюки, жилет были беспорядочно разбросаны. Особенно беспорядочно выглядели брюки, которые нагло развалились на троне, свесив к полу пустые замызганные штанины. Хромовые колени вздулись волдырями, а снизу, из-под брюк, глядели ботинки, на редкость тупыми рылыми на микропоре. Заприметив Кренделя, брюки оскорбительно подбоченились, кажется, собираясь повернуться к нему задом. Они явно бросали вызов. «Ну, чего тебе надо переросток?» — как бы говорили они. «Мы для тебя кратки». Крендель вспыхнул, схватил пустую штанину и сдернул брюки с трона. Брюки взвизгнули, раздулись, обхватили Кренделя, но он поднял их на воздух напоминая укротителя питонов. Из кармана брюк вылетела трехкопеечная монета, брякнулась об пол и радостно звеня укатилась под трон. Брюки обмякли, а крендель скомкал их и сунул в санитарный шкафчик, который висел на стене. Закрыв дверцу шкафчика, он огляделся. Кажется, никто ничего не заметил. Мочалыч считал простыни, Перегретый безвольно шевелил босою пяткой. «Теперь не уйдет», — сказал Крендель. «Начнет скандалить, а старик Мочалыч вызовет милицию». «Пошли в парилку. Пора погреться».